Глава сороковая. Адам Морган. Я провёл большую часть прошлой ночи за обзвоном. Я был пьян, настолько, что по некоторым из номеров пришлось звонить ещё раз. Что, чёрт возьми, со мной не так? Я ничего не могу с собой поделать. Ребека должна была заехать сегодня утром, или, по крайней мере, я помню, что она сказала мне это прошлой ночью, хотя я могу ошибаться. Как бы то ни было, мне осталось делать всего пять звонков, и лучше сделать их до того, как она приедет. Впервые за несколько дней я принимаю душ, подстригаю бороду и решила оставить её. Я одеваюсь в приличную одежду, джинсы и футболку. Приготовив кофе, сажусь на диван с телефоном. Набираю первый номер и получаю голосовое сообщение от женщины, которая говорит, что её зовут Гретхан. Я вычеркиваю этот номер из списка. Набираю второй номер, и мне отвечает женщина, она не понимает, о чём я говорю, вычеркиваю и этот номер. Набираю третий номер, и трубку берёт мужчина. Он тоже понятия не имеет, кого я имею в виду. Он немного группы вешает трубку. Четвёртый номер. Старик, который говорит так, будто мы сделали ларингоэктомию. Я вешаю трубку, когда он пытается рассказать мне историю своей жизни. Он старый, одинок и похож в одной лодке со мной. Лодке с теми, у кого не хватает времени. Пятый и последний номер отвечает почти сразу. Мужчина говорит так быстро, что я пропускаю его имя. Кажется, Роб. И сразу же пускаюсь в объяснение. «Привет. Я ищу Николаса Миллера, он брат Грега Миллера и Шурин Келли Саммерс. Меня зовут Адам Морган. Мне очень нужно поговорить с Николасом. Это вопрос жизни и смерти. Это мой последний звонок. Я надеюсь, что ты человек знает его. Если нет, то Робека назвала мне не все имена, или я облажался. Боже. Я задыхаюсь, меня прошибает пот. «Вы ошиблись номером», — говорит он, а затем обрывает связь. Я швыряю трубку на рычаг. «Чёрт, как такое возможно? Я надеюсь, что Ребекка что-нибудь нашла. Она должна была что-нибудь найти». Снова швыряю телефон, ударяя кулаком по кофейному столику. Встаю, наливаю себе ещё одну чашку кофе и возвращаюсь на диван. Хотел бы я, чтобы это был скотч. Делаю глоток, прежде чем кофе остынет, и он обжигает мои языка горло Не так, как виски. Болезненно, однако это заставляет меня чувствовать себя живым. Я беру бумаги и снова просматриваю их, надеюсь что на этот раз выделится нужный мне телефонный номер. Но очевидно, что ни один из них не подходит. Я бросаю бумаги обратно на кофейный столик и делаю ещё один глоток обжигающего кофе. Я должен связаться с Ребеккой. Она нужна мне здесь. Я не справлюсь с этим без неё. Мне нужно знать, что она что-то нашла. Она моя последняя надежда. Беру тропку и подношу ее к уху. но тка нет. Ления мертва. Я несколько раз нажимаю на рычаг, пытаясь получить гудок Но ничего. Чёрт. Я сломал эту чёртову штуку. Откидываюсь на спинку дивана, закрывая лицо руками. Этого не может быть. Это не может быть моей жизнью. Раздаётся стук в дверь. Я вскакиваю, бегу к ней. Это Ребекка, и я счастлив, увидев её. Я обнимаю её, и получается неловко, но мне плевать. Она отталкивает меня, и мы разрываем объятия. «Что на вас нашло?» Она отмахивается от меня и протискивается мимо. Бросает свою сумку на диван и наливает тебе чашку кофе. «Пожалуйста, скажите мне, что вы что-то нашли». «Может быть». «Что вы имеете в виду?» Я расхаживаю по гостиной в ожидании ответа. «Вот оно. Ребекка — моя последняя надежда. Моё время истекает». и мы с Сарой не на одной волне. Она гоняется за каким-то парнем и думает, что моя теория не соответствует действительности. Я разбил телефон, я не могу покинуть этот проклятый дом, и суд надо мной начнётся через девять грёбаных дней. Ребекка делает несколько глотков моего кофе и ставит чашку на стол. Достает из сумки стопку бумаг, отделяет от неё три файла и бросает их на кофейный столик. Эти трое имеют самую тесную связь с прошлой жизнью, Келли. И все они живут в радиусе 150 миль от округа Принц-Уильям. Каждый файл содержит биографию, фотографию краткую справку. Двое из них имеют криминальное прошлое. Это всё, что я успела достать, но это хорошее начало. Я надеюсь, что один из этих людей вызовет у меня искру интуиции, но не уверен, как именно это произойдёт и произойдёт ли вообще. Мне нужно нечто большее, чем просто хорошее начало. Мне нужна финишная прямая. Открываю первый файл. Женщина средних лет по имени Шерил. Живёт в полутора часах езды в южном направлении. Двое детей, несколько штрафов за превышение скорости и одно нарушение общественного порядка. У неё суровый вид, тонкие губы и заострённый нос. Это двоюродная сестра грега Что ты о ней думаешь? Она живёт достаточно близко, чтобы совершить преступление. Но я не думаю, что они с грегом были настолько близки. И, похоже, у неё полно своих собственных проблем. Я удовлетворён объяснением Ребекке, поэтому закрываю файл и бросаю его на кофейный столик. В следующем файле лежит фотография мужчины средних лет с тёмными глазами и тёмно-каштановыми, хорошо уложенными волосами. Моя первая мысль — этот парень выглядит как настоящий придурок. Его зовут Николас Роберт Миллер. У него нет криминального прошлого, и он выглядит знакомым, но я не могу его вспомнить. Кто этот парень? Брат грега Живёт в округе Колумбии, криминального прошлого нет. Они явно были близки. Он подходит по всем параметрам, но я не успела проверить его алиби на тот вечер. Он может быть главным подозреваемым. Он выглядит знакомым. Да? Да. Не могу вспомнить, где, но я точно видела этого человека раньше. Если бы он имел к этому какое-то отношение, то наблюдал бы за вами и Келли. Может быть, вы видели его поблизости, например, в кофе сета. Это возможно. Но у меня такое чувство, что я говорил с ним. Может быть, и говорили. Я закрываю глаза, пытаясь извлечь этот момент из своей памяти. Я уже говорил с этим человеком раньше, но где? Где и когда я мог с ним разговаривать? Когда сидел в кофе сета, флиртовал с Келли, наблюдал за ней и ждал, когда она закончит работу. Время от времени я разговаривал с другими посетителями. Увидел бы я его там. дошёл бон ко мне. Не могу вспомнить. Снова смотрю на фотографию. Мои глаза уперлись в его глаза. У меня уже был разговор с этим человеком раньше, и я помню, что он был жарким. Я помню, что мне не нравился этот парень, но не помню, почему. Смотрю на фото ещё несколько мгновений, и всё-таки не могу вспомнить. Кладу файл на стол и оставляю его открытым, надеясь, что случайный взгляд вызовет что-нибудь из воспоминаний. Сделав глубокий вдох, открываю следующую папку. Я не узнаю женщину на фотографии. Мэдди Бёрнс, бывшая невеста Грега. Миниатюрная, с длинными каштановыми волосами и очень невзрачной внешностью. Чёрт! Я бросаю папку на землю. Что? Что такое? Спрашивает Ребекка. Никто из них не подходит. Вы должны были помочь! Я пристально смотрю на неё сверху вниз. Она чуть не подпрыгивает. Её глаза расширяются, когда я теряю самообладание. «Тогда, может быть, ваша жена права. И это не кто-то из прошлого Келли». «Так и должно быть. этот чёрт возьми, должно быть так». «Не обязательно». «Что это?» Ребек указывает на коробку на кофейном столике. «Это все улики по делу. Сара принесла их сюда. Я сажусь рядом с ней, чувствуя себя побеждённым». «Вы просмотрели их?» Она наклоняется, вытаскивая содержимое коробки. Я просто качаю головой. Для меня всё кончено. Опускаю голову на руки. «Разве это не та фотография с угрозой, о которой вы говорили? Та, которую вы получили за две недели до убийства?» Я не видел фотографию с того дня, как нашёл её в своём почтовом ящике. Ребекка переворачивает фото, снова и снова изучая. «Это должно быть что-то», — говорит она. «Это слишком подходяще, чтобы быть ничем». Я опускаю взгляд на стол. И моё внимание привлекает записка. Снова смотрю на фотографию, которую держит Ребекка. «Подожди», — говорю я. Она замирает. Я беру фотографию, переворачиваю её, а затем хватаю бумажку, прикреплённую к верхней части одной из папок. На ней написано «Вот копия материалов дела, которые ты просила». «Что это? Разве ты не видишь?» Я смотрю на неё, а затем снова на надпись на фотографии и записку. Что именно? Мои глаза снова и снова обводят изгибы букв. Один и тот же почерк.